или имел родителя, который изливал свою любовь в наказаниях за плохое поведение, или рост, чувствуя себя нелюбимым и нелюбящим. Развод пробудил старые нерешенные вопросы, которые отразились на теперешней ситуации, как помехи к сотрудничеству. Этот процесс регрессии, Возобновление активности не должен досаждать разведшимся супругам. Многие родители, состоящие в браке, тоже соревнуются за свое влияние на ребенка, но при разводе угроза полной потери гораздо больше. Эти страхи бесосновательны, за исключением самых неординарных ситуаций. Дети редко теряют любовь к родителю, которого они видят реже, который не такой удачливый или чей дом немного пообносился. Чаще они привязаны к тем, кто, любя их, не заставляет платить унижением другого родителя или не воздвигает многочисленные барьеры, мешающие залечиванию полученных ран или их свободному перемещению. Деструктивный конфликт. Главные препятствия, мешающие сотрудничеству. Родителям зачастую очень трудно удержать недовольство бракам в рамках. Их злость на своего бывшего супруга переходит и на ребенка, отравляя их взаимоотношения. Если мать говорит дочери снова и снова, что я отец глупый и лживый, то дочь тоже начнет думать о себе. Прежде всего, она любит своего отца, и вне зависимости от того, что говорит мать, отец является частью ее самой. Несколько лет назад ко мне были направлены бывшие супруги сыном-подростком из школы мальчика. Отец, бывший в разводе с матерью около четырех лет, приехал в мой офис отдельно от нее. Их сын пропускал занятия, употреблял наркотики и позволял себе злобные выпады в отношении учителей, одноклассников и начальства. Оба родителя сидели отчужденно, избегая смотреть друг на друга, и пристально изучали своего сына. «У тебя разорвана куртка», — сказала мать. «Что доктор подумает о тебе?» Отец завел глаза и пробормотал. «Ну, началось». Сын сел беседовать со мной первым. Ярые враги с самого начала, эти родители имели редкий, злобный и унизительный контакт. Мальчик жил со своей матерью до тех пор, пока недавно, благодаря сообщению соседа в социальную службу, его мать не сочли негодным и небрежным родителям. Теперь мальчик живет со своим отцом, папиной теперешней женой, и ее двумя детьми. После очень эмоциональной сцены в моем офисе, Сын со слезами на глазах спросил своего отца, почему он не любит его. Все расстройство последнего времени всплыло у отца перед глазами, и он бросил в сердцах. «Каждый раз, когда я смотрю на тебя, я вижу твою мать». Отец признался в этом впервые. Годами отец буквально оскорблял своего сына особенно после долгих телефонных разговоров с матерью, в которых он нещадно ругал ее и обвинял во всем. Ничего было удивляться отсутствию самоуважения у мальчика, и ничего удивительного не было и в том, что он маскировал свою сильную депрессию безобразным поведением в школе. Партнеры в этой бинуклеарной семье считали, что все их проблемы борьбы за влияние на мальчика будут разрешены психологам. Когда родители настолько озлоблены, как эти, их ребенок похож на маломощный транзистор.